Глава сорок седьмая «Один за всех и все за одного!» — повторил Пух свою новую любимую присказку. Книга про мушкетеров ему, честно говоря, не понравилась. От тамошних приключений несло нафталином, а Д'Артаньяна невозможно было представить себе никем иным, кроме актера Боярского, и это полностью разрушало эффект погружения в историю. А соответствующий фильм Аркашу раздражал. Там слишком много пели про непонятную красавицу и куку и слишком мало сражались. С мушкетерами у него одним словом не сложилось. «Ты заебал, понял? Шаман же говорил его не трогать!» Крюгер сам не понимал, почему ему так не нравится идея сходить проведать Шаманова. Он примерил на себя его ситуацию. «Один в малознакомом городе никто не орет на тебя и друг на друга. Делай, что хочешь». Ну да, непонятка с братом, но тут уж, извините, знал, на что шел, когда решил стать бандитом. О том, что он сам решил стать бандитом, когда вырастет, Крюгер временно забыл. Они брели по улице Симашка, не обращая внимания на холодный дождь. «Ни сахарный не растаешь», — как любила говорить баба Галя, до всего свалившегося на их семью ужаса. Домой никому не хотелось, даже Степе, который обычно старался бабушку надолго не оставлять. Последнее время она вроде бы чувствовала себя лучше. Меньше спала, гладила Машку. Даже позавчера приготовила пюре из никак не желающей заканчиваться бычихиной картошки. Если бы еще не разговоры, которые баба долго вела с мамой, новенького передернула. «Пошли зайдем. Вдруг ему ну, надо что-то?» Крюгер издевательски фыркнул, но спорить не стал. «Все за одного, так все за одного» даже если некоторые из этих всех задроты и лохи. «Стоп! А в какой квартире он живет-то?» Вдруг вспомнил Пух. «Дом точно этот. Мы с как-то вместе шли. но ну, с остановки на ЦГБ. Я просто из троллейбуса раньше вышел, поэтому так получилось, что вместе». «А ты, па, дебил!» Крюгер задрал голову, для убедительности сложил ладони вокруг рта, наподобие рупора, и без предупреждения заорал. «Шаманыч! Санек! Мы тут!» После этого Крюгер оглушительно свистнул. Окно на втором этаже сразу распахнулось. Правда, оттуда выглянул никакой не Шаманов, а толстый небритый дед. «А ну, валите отсюда!» Я сразу сказал, как не доделок бандитский в тридцать восьмую заехал, так к с дому!» Напуганный пух рыпнулся было убегать, но Крюгер поймал его за мокрый рукав в ветровке. «Не сы, Маша, я Дубровский! Все так и было задумано, пал? На свист только шлюхи отзываются. Авторитетно, но в полголоса, чтобы не услышал дед, сказал Витя. «А, тридцать восьмая квартира!» Понял, новенький. Ты прям Шерлок Холмс. Типьям Исайл Холмс. Передразнил Крюгер, которому по правде говоря очень понравился комплимент. На хера я с вами связался так. Степа уже открывал подъездную дверь. На втором же пролете стало понятно, что случился фальстарт. Под аккомпанемент Крюгеровской грязной ругани все вернулись под дождь, прошли десяток шагов и нашли нужный подъезд. «Вот тридцать восьмая», — пропыхтел Аркаша. «Я бы знал, что на четвертом, так не пошел бы. Как они без лифта живут?» Крюгер навалился на кнопку дверного звонка и вдруг замер. Никаких звуков изнутри не доносилось. «Что за фигня-то? А, походу, у них звонок не работает». Объяснив самому себе ситуацию, он принялся колотить по двери тридцать восьмой квартиры обоими кулаками. Аркаша поморщился от грохота. «Да может, он и не дома вообще». «Где ему быть?» — спросил новенький. Он с Русича ушел, пока аллигатора откачивали. После инцидента с Аллочкой Олега Федоровича действительно отвели к врачу. Он хватался за живот и со свистом дышал сквозь стиснутые зубы. До звонка было еще долго, но никто, кроме Шаманова и Питона, из класса не ушел. На улице было пакостно, плюс на всех подействовал. «Коллапс несгибаемого аллигатора!» «На тренировке своей или там, не знаю, не унимался пух?» «Ага, на тренировке. Ты видел его? Он после экскурсии еле на ногах стоит». «Завалите оба! Заебали!» — рыкнул Крюгер. «Тихо!» Все замолчали. Витя прекратил барабанить, прильнул к двери ухом и сделал сосредоточенное лицо. «Не пойму, что там...» «Походу, ребёнок маленький». «Откуда там ребёнок? А ну пусти!» Пух отодвинул друга и прижался ухом к тёплому металлу. За дверью и правда кто-то будто скулил. «Надо дверь ломать», — забеспокоился Аркаша. «Смотри, не заебись», — резонно сказал Крюгер и постучал костяшками рядом с его ухом. Металл отозвался уверенным гулом. Бандиты относились к своим дверям предельно серьёзно. «Тогда милицию звать. А вдруг случилось что-то?» «С нами со всеми что-то уже случилось», — неожиданно для себя сказал новенький. «Милиция не поможет». «Стёпа, да что ты такое говоришь-то? Ничего с нами не случ...» Ух, осёкся и в очередной раз дал себе слово сначала думать, а потом говорить. Эту последовательность он постоянно путал на что не забывала указывать мама, то есть не забывала до тех пор, пока не переключила все свое внимание на конституционный кризис и проделки неведомой Софьи Власиевны. То, что старший шаманов назвал бы косяковой ситуацией, закончилось, не успев начаться. В двери вдруг лязгнул замок. С -с -с! Младший шаманов выглянул на лестничную клетку и прошипел что-то невнятное. Сонечек обрадовался Крюгер. Ты в порядке? А то мы поломим жуем уже. С -с -с -с. Саша, ты чего заболел? Почему говорить не можешь? Кто там у тебя плачет? Затараторил Пух. В следующую секунду он получил ответы сразу на все свои вопросы. Скулёж перешёл в рычание, и за спиной шамана появилась ушастая овчарочье тень. Сам шаман икнул и покосился, потянув за собой дверь. Ручку он так и не отпускал. Крюгер потянул носом. «Пацаны, да он бухой в сраку!» Новенький отодвинул пуха с дороги, протиснулся в дверь и, не обращая внимания на ощеревшуюся Берту, подхватил невменяемого шамана подмышки. «Суки, что же так орете?» Наконец выдавил тот. «Ему проблеваться надо», — авторитетно сказал Крюгер, вошедший следом и заозиравшийся по сторонам. «Нормально у них хата, по Срать только!» «Ой, на себя посмотри!» — вдруг четко сказал Саша и отключился. Неожиданно для всех и для себя самого новенький моментально сориентировался в происходящем. Пуха он снарядил выгуливать несчастную собаку, Крюгера отправил в аптеку на Буденновском за активированным углем, сам Стёпа обливаясь потом, дотащил тяжелого шамана до ванной, сунул его голову под кран и включил ледяную воду. Саша фыркнул, открыл налитые кровью глаза и попытался что-то сказать. — Не переживай, — перебил новенький, — я понимаю, я бы тоже. Так, просто мне за бабушкой надо следить, а я не пил никогда, боюсь, что... — ну. Я, блядь, тоже раньше и пил, — пикнул шаман наконец его вырвало в раковину. Вскоре все собрались на просторной, но засранной кухне. Шаман принял ледяной душ, наелся активированного угля и пил чай, завернувшись в огромное, не очень чистое полотенце с надписью Версаче. Пух гладил Берту, только что сожравшую полторы огромных миски корма. Крюгер Ел найденный в холодильнике торт птичье молоко, несмотря на вялые протесты шамана, в том смысле, что тот хер знает, сколько там стоит, и сто процентов давно прокис. Новенький откинулся на спинку углового дивана и прикрыл глаза. Он вдруг понял, что очень устал. — Санёк, а синька есть еще? — спросил вдруг Крюгер сквозь птичье молоко. — В кладовке ящик рояля, — ответил шаман и содрогнулся в спазме. — Сука! «Не впадлу, вынесите нахер все бухлое из дома, когда пойдете!» «Не варика это! Подсобраться мне надо!» «Саша, мы поможем! Один за всех! И заткнись!» Хором рявкнули на пуха все остальные. На мгновение повисла тишина, и тут же все с облегчением заржали. Через полчаса шаман окончательно пришел в себя. «Ладно, парни, давайте. Мне прибрать надо еще» что Лёха вернётся, пизды даст. Он осекся, Новенький тихо сказал. Саш. Шаман закрыл глаза, сосчитал до пяти и выдохнул. Всё, пацаны, реально, давайте по домам. Срач по-любому разгрести надо. Завтра ещё по химии контрольная. Бухлот забрать, напомнил Крюгер. Да похер. Я понял уже, что не моя эта тема. Надо, чтобы голова ясная была. Пострадал и хватит. Брат сам себя не найдет. Да и в зале не непизженных много накопилось, пока я тут... Новенький посмотрел на бодрящегося шамана с подозрением, но ничего не сказал. В прихожей Саша повел себя странно. Сделал всем знак помолчать, выключил в коридоре свет, отодвинул заслонку с глазка и аккуратно выглянул на лестничную клетку. Проведя так с полминуты, он повернул ручку замка. «Рещи давайте!» И не особо. Хотя вы и так уже, блядь. Когда гости уже вышли из квартиры и двинулись к лестнице, шаман вдруг снова открыл дверь и вышел наружу. По сторонам он не оглядывался и выглядел почти как до ебучего Таноиса. «Пацаны!» — сверкнул он своей тысячеватной улыбкой. «Спасибо! Реально спасибо!» «А за что?» — шепотом спросил Пух. «Неважно», — странно ответил шаман и хлопнул его по плечу с такой силой, что Аркаша чуть не впечатался в подъездную стену. «До завтра». По пути с четвертого этажа на первый случилось еще одно происшествие. «Ой, здрасте, Степан Степаныч!» — пух первым заметил поднимающегося им навстречу физрука. «Стаканыч, которого никто из них не видел с момента возвращения с экскурсии, выглядел откровенно плохо». Блондинские кудряшки прилипли к голове спутанной паклей, под глазами синели мешки, руки тряслись так, что это было заметно даже в подъездном полумраке. От физрука воняло. Но не обычным веселым спиртовым поветрием, а грязным телом, неделю неснимаемой одеждой и отчаянием. Последний запах новенький знал особенно хорошо. Степаныч сообразил, кто перед ним, и замер, не поздоровавшись. «А вы тоже тут живете, да?» — дружелюбно сказал Пух. «А мы у Саши были». Ну, Шаманова в три Аркаша осекся и ойкнул, прерванный злым пинком Крюгера в голень. «Блин, сначала думать, потом говорить. Не наоборот». Так и не сказав ни слова, Степан Степаныч вздрогнул, как будто его ударили развернулся, и рванул вниз по лестнице, поскальзываясь и перескакивая через ступени. Друзья переглянулись. Внизу хлопнула подъездная дверь.